Глава 34. Мира, осторожно позвала я. Сестра берётся на за руку и поворачивается в мою сторону. Щеки зарумянились от мороза, глаза искрятся. Она выросла красавицей, из приоткрытых губ вырываются облачка пара, яркие лучи играют в выбившихся из-под шапки волосах. Это вы меня позвали? Неужели я так изменилась, что родная сестра не узнает? Видимо, то, чего я не замечаю в отражении, делает меня совсем другим человеком. Старость не выпрыгивает из-за угла, как чертик из табакерки. Она по миллиметру, морщинка за морщинкой, отвоевывает человека у молодости. «Мира». Я не могу произнести больше ни слова. Сестра тихонько вскрикивает, хватает в охапку протестующего сына и быстрыми шагами направляется ко мне. «Ты переехала!» Солнце искрится в ее глазах. Узнала. «Вера, как ты? Откуда? Где ты сейчас живешь? Я так рада, что ты здесь!» Она засыпает меня вопросами. Голос звенит, в нем нет никакой обиды. Только удивление и ликование. Все, чего я боялась, оказалось только моими страхами. «А это Тёма, мой сын! Тёма, смотри, это твоя тётя! Тётя Вера, познакомься!» Щебечет Мира. Тёма протягивает мне холодную ладошку. Мира улыбается. Давай покажем тете, где мы живем. Тут рядом идем. Ой, как же ты замерзла. Ты чего так легко одета? Я дам тебе свою теплую куртку или шубу. В общем, выберешь, что понравится. У нас морозы, ого-го. Да ты же помнишь, наверное, или уже забыла. У нее прекрасная квартира. В новом доме. Сын, чудный карапуз. Ты посиди, погрейся. Я сейчас только тему переодену. «Мира уводит сына в детскую. Я усаживаюсь на диван, тону в бесчисленных подушках. Здесь уютно. Напротив меня огромные панорамные окна, наполняющие комнату мягким оранжевым цветом морозного дня. Внизу утонул в пепельной дымке город, в котором я родилась, из которого сбежала и не надеялась больше вернуться. Однако он принял меня куда радушнее, чем я ожидала». Отсюда видно кирпичное здание старого кинотеатра, там я впервые поцеловалась, музыкальная школа. Я проходила туда один год, мечтая стать гитаристкой, но сольфеджио по субботам быстро выбило из меня эту блажь. Вдали пыхтят белым дымом пузатые Тец. раньше они были на краю города, а теперь следом за ними вырос новый микрорайон с высоченными многоэтажками. Я успокоилась, размякла в тепле. Мне стало хорошо и спокойно. Я бы хотела остановить этот момент, как кадр на киноплёнке. Думать, что вроде бы все сложилось у нас с сестрой хорошо. Живём и не хуже других. Такой вот хэппи-энд. «А твой муж, кто он?» – спрашиваю я Миру, наслаждаясь принесенным ею кофе. Он занимается венчурным финансированием. «Чем? Ты чего ругаешься? Я таких слов не знаю». Но Мира серьезно говорит еще тише. «У него своя фирма». «Ну, не бездельничает, и то хорошо». Я поглаживаю бархатистую обивку подлокотника. Мира не реагирует и на мои шутки. При упоминании мужа она потухла, будто внутри у нее выключили свет. А зовут его как? Стас Станислав Зверев. Стас. Комната плывет и вибрирует, будто мы вдруг очутились под водой. Я переспрашиваю, как его зовут, правильно ли я услышала, сколько ему лет. Складываю в уме года и цифры. Мне хочется, чтобы это было дурацким совпадением. Вдруг он полный теска, но маленький и щуплый, а не тот высокий качок, которого я знала. Но жизнь – жестокий сценарист. К моему ужасу, это оказывается тот самый Стас. Током прошибает мысль, знает ли Мира обо мне и Стасе. И как вы живёте? Осторожно, спрашиваю я. Не надо торопиться с предположениями и выводами. все таки это муж Миры. Она его выбрала. Возможно, он остепенился, повзрослел, изменился. Нормально. Пожимает плечами сестра. Как все живут. Дарит мне родную улыбку Мира. Я сразу вспоминаю девочку, пропадавшую за уроками, девочку, которая во мне нуждалась, а я то нее сбежала. Он тебе не обижает? В полголоса интересуюсь я. Ну, все ссорятся, и у нас бывает. Так со мной же сложно. И что ты делаешь? Зацеловываешь до да, рыжки? или слишком крепко обнимаешь? «Да что-то, даже не знаю зачем. Знаешь, иногда накатывает. Сама не своя становлюсь. Может быть, гормоны шалят. Затянувшаяся послеродовая депрессия, наверное». Брови, сложившиеся домиком, делают заметными мелкие морщинки у нее на лбу. Наша бабушка Саша, папина мама, умерла в год, когда родилась Мира. Жаль, что сестра ее не знала. Заботливая была бабушка, говорливая. Мне интересно было крутиться рядом с ней. Речь бабули была щедро напичкана пословицами и поговорками, как праздничная Пасха и зимом. Бабушка Саша часто приговаривала: баба плачет, когда муж по-женски не бачит. Муж не пьет, не бьет, а баба ревет. У нее, видимо, были свои счеты с мужским полом, хотя сына своего она очень любила. В общем, в каждой ее присказке мужчина был виновником женских бед. Я тогда мало что понимала, но для себя уяснила. Просто так, без причины, женщина не будет лить слёз. Я не расспрашиваю больше. Мне хочется вернуть ту миру, которую я встретила на детской площадке час назад. «Рассказываю про Ваню, про наш дом, про кусты крыжовника, которые прижились под окном, и про нашу любимую трехцветную кошку-малашку. И она возвращается. Губы складываются в открытую улыбку, глаза сияют. Радуется, что Иван у меня хозяйственный да заботливый. Мира, прости меня. Знай, ты всегда можешь со мной поделиться всем, что тебя волнует. А ты больше не сбежишь». Тонкая игла в сердечную мышцу. Инъекция вины. Но я понимаю, она не хотела меня задеть. Простодушно высказывает свои опасения. «Нет, я теперь всегда буду рядом. Запиши мой телефон, будем созваниваться». Она колеблется. Резко встает, подходит к комоду, долго роется в ящике в поисках ручки. «Или дай свой, я запишу». «Не надо записывать мой». Протестует Мира. Я мысленно перебираю, чем могла ее обидеть, раз она больше не хочет со мной разговаривать и даже по телефону. Неужели я так обманулась, растаяла, как желе от теплого приема, совсем забыла, что Мира имеет веское основание не общаться со мной и вообще выставить за дверь. Мира снова сникает, виновато поднимает на меня глаза. Он слушает мои разговоры, негромко поясняет она. Кто? Я не сразу понимаю, о чем идет речь. Стас! «Зверев? Твой муж слушает, о чем ты говоришь по телефону?» «Ну да. Хотя я почти ни с кем уже не общаюсь», — добавляет она. «И в дом не приглашаю. Он этого не любит. Так что ни подруг, ни коллег не осталось. Очень редко, если кто позвонит. Возмущение сжимает мне горло. И ты так спокойно на это смотришь?» Взрываюсь я. «Он объясняет, что это для моей же пользы. Я часто забываю важные вещи. А так он может быть в курсе всего, что со мной происходит». оправдывается Мира. «Это какой-то бред, ты с ума сошла? Кто слушает чужие разговоры? Это же просто непорядочно!» «Вижу, что она искренне не понимает моего негодования». «Стас считает, что так правильно. У нас не должно быть никаких тайн друг от друга. Мы же семья», — объясняет Мира, как будто заученный абзац из учебника читает. «Я хватаю ртом воздух, пытаясь не искрить. Ты считаешь, что это нормально?» «Я не знаю. Стас говорит, что так надо». «А ты сама что думаешь по этому поводу?» Мира молчит, отвернулась к окну. «Ну вот ты! Ты слушаешь его разговоры? Читаешь переписки?» Напираю я, пытаясь пробиться к ее самолюбию. «Нет, у него телефон на пароле». «А твой? На пароле?» «Да, Стас его сам установил». «Меня так и подмывает выругаться. Блаженная она, что ли? Но я сдерживаюсь». «Какой-то перекос, не чувствуешь?» «Я ему доверяю». В ее глазах блеснуло что-то незнакомое, не агрессивное, но я сразу улавливаю, что мои вопросы раздражают ее. Мне не хочется ссориться с сестрой в первый же день нашей встречи, после такой долгой разлуки. Ладно, это ваша семья, вам решать, какие в ней правила. Мира сразу оттаивает. Просто он старше, он мужчина, лучше меня в жизни разбирается, и я привыкла во всем на него полагаться. Разве можно сомневаться в собственном муже? Пропускаю мимо ушей её пассаж переданной жены и говорю. «Давай купим тебе другой телефон и новую симку. Обычной звонилки хватит», – предлагаю я. «А то как же? Я уеду и даже позвонить тебе не смогу. Неизвестно, когда у Вани следующий рейс будет». Сестра согласно кивает, но потом упускает голову, что-то ее смущает. «Я как куплю новый, сразу напишу тебе или позвоню», – обещает Мира. «Так пойдём, купим завтра, а еще лучше давай прямо сейчас. Покорми Тёму и вперед. Тут у вас салон в соседнем доме, я видела». Мира прикусывает губу. «Но чего?» «Не выдерживаю я». «Я не могу». «Тёме спать пора, не понимаю причину ее смятения». «Я не могу сейчас купить телефон». Мира вздыхает, и глядит прямо на меня, будто хочет, чтобы я сама догадалась. И до меня внезапно доходит. «У тебя нет денег», шепчу я. Ее лицо пылает, а глаза виноватые, как у нашкодившей собаки. Мне кажется, я слышу, как стучит ее сердце, кожа и чувствую ее стыд. Я не умею тратить деньги. Стас говорит: если мне дать миллион, я уже через полгода без трусов ходить буду. Но покупаю всякой ерунды. Он считает, что все женщины транжиры, а я вообще клинический случай. Подожди, что ты хочешь сказать? Ты ходишь на работу, твой муж работает, и при этом у тебя нет денег? Никаких. «Моя карточка заплатная у Стаса». «Почему?» «Я же говорю, не умею я с деньгами обращаться. Так надежнее. Она отводит глаза. «Да и должна я. Чувствую, как замираю всем телом». «Я же два года не работала. В декрете». Тихо поясняет Мира. «Выходит, в долг жила. Вроде как в бюджет семьи ничего не приносила. Я хмурюсь, селись переварить, что она только что выдала». А ничего, что ты сына принесла из роддома». Я произношу это медленно, почти по слогам, чтобы не крикнуть. «Ну, мы же ели все это время, другие траты были. Стас сказал это справедливо, что пока моими средствами будет распоряжаться он. Содержал всё-таки нас два года». Я закипаю. Меня распирает от негодования. Не знаю, от чего меня воротит больше. От поведения Стаса или от тихого смирения и принятия этой абсурдной ситуации с сестрой. Мир глядит на меня с опаской. Выдыхаю. Стараюсь расслабить мышцы шеи. Массирую себе затылок. Всегда помогало. Так, я куплю тебе телефон. Не волнуйся, возьму недорогой. перекрикиваю я её протесты. «Нет, не надо, я сама, попозже. Вера-то не должна на меня тратиться». Мне вспоминается, как Стас заставлял меня собирать чеки, скурпулёзно записывал расходы, журю за ненужные, по его мнению, траты. Он не изменился. И, скорее всего, его жадность и тяга к домострою только разрослись, как непролазные джунгли. «Дать тебе денег?» – спрашиваю я. Она решительно отказывается, будто я предложила ей затянуться косяком. Ухожу от них с тяжелым сердцем. Боже, Мира, как тебя угораздило так вляпаться? Это я виновата, я ее оставила. Теперь мне необходимо исправить эту ошибку. Мира, я вытащу тебя из этой гнилостной ямы. Ты начнешь улыбаться не вопреки от На следующий день я притащил ей кнопочный семенс. Мы условились, что Мира якобы запишется на массаж. В эти дни мы будем созваниваться. По телефону Мира была более разговорчива и откровенна. С каждым разом я узнавала все новые подробности их семейной жизни. Признаюсь, хоть я и знала, что собой представляет Стас, но в кое-какие моменты даже мне не верилось. Потом, поразмыслив, понимала, что врать сестре было незачем. От жалости к мире у меня внутри все скручивалось в тугую пружину. Чтобы сохранить голову холодной, я представляла, что говорю не со своей сестрой, просто с девушкой, у которой жизненные трудности. Так было легче сдерживать свои эмоции. Как ни странно, Мира никогда не плакала. Спокойно рассказывала, как Стас над ней издевался. Вернее, для нее это было обычными отношениями, семейными притирками. Она могла это как угодно назвать. И даже удивлялась, что меня это злило и ужасало. Для нее это было в порядке вещей. Как только я начинала возмущаться, она вставала на защиту Стаса. «Но ведь он ничего мне не сломал. Некоторые женщины с фингалами ходят, кого-то до смерти забивают, ножами режут. У меня ведь не так», – отвечала она на мои гневные возгласы. «Разве это насилие? Жена должна исполнять свой супружеский долг. Вот вчера у меня закончились духи, и он дал мне деньги на новые. Я купила не те, которые хотела, подешевле, но тоже приятные». Даже не хочу думать о том, чего ей это стоило. Из рассказов Миры я уже знала о системе наказаний и натурального обмена в их семье. Я сжимала свой телефон до боли в пальцах. Но ее настроение мгновенно менялось, когда я поднимала тему развода. Я не давила, не приказывала ей уйти. Мне хотелось, чтобы она хотя бы подумала о таком варианте. Мира замыкалась, не желая обсуждать этот вопрос. Сама я другого выхода не видела. Оставаться с этим человеком ей было нельзя. Опасно для здоровья, да и для жизни. В то же время меня грызли сомнения. Имею ли я право навязывать свое мнение, подсказывать ей, что делать? Ведь благими намерениями. Кто я такая? Вдруг ее семью еще можно сохранить? Тем не менее, чем больше я узнавала про заведённые Стасом порядки, тем сильнее я убеждалась. Если мира не уйдет от него, с ней может произойти трагедия. Во мне крепла уверенность, что я должна ее спасти, взять на себя ответственность за ее судьбу. Один раз я уже наплевала на нее. Если я и теперь ничего не сделаю, то потом сожру себя изнутри. И я придумала выход. Абсурдный, странный, но, как мне казалось, единственно верный. Во всяком случае, ничего лучшего мне в голову не пришло.